Как часто бывает, личная неустроенность компенсировалась избыточными денежными тратами. За эти дни я купил у им ужмоток в Архетипик бутик и даже получил скидку на набор из 7 совершенно ненужных мне шёлковых галстуков "Неделка топ экзекутив", угадав марку на стенной тачке номер 2 жёлтый Lamborghini Diablo. Всё это время у меня сгущалось предчувствие, что впереди меня ждёт новое испытание.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 Ты, похоже, по ней уже скучаешь. Гера там тоже будет? Спросил я нервно. При чем тут Гера? О ком ты тогда говоришь? Локи принесет свою резиновую женщину. Ой, какой взгляд! Я сейчас сгорю. Ха -ха. Он не тебе ее принесет, дурачина. Это такая традиция. Типа юмор. Одевайся. Оставив Митру в гостиной, я пошел в спальню и открыл шкаф. После прогулки с Герой...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 "Выглядишь как настоящий вампир", одобрительно сказал Митра. Он тоже был одет в чёрное, но куда шикарнее, чем я. Под его смокингом был чёрный пластрон и крохотная бабочка из алого муара. Он благоухал модным одеколоном New World Odor от Gap. Всё вместе делало его похожим на отучившегося в Ели цыганского барона. Внизу ждала та самая машина, которая увезла нас с Герой из жилища Энлиль Маратовича.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 Власть любого короля держится только на том, что вчера он тоже был королем. Когда он просыпается утром в своей кровати, у него в руках нет никаких рычагов или нитей. Любой из слуг, который входит в спальню, может свернуть ему шею. «Ты хочешь сказать, что люди могут свернуть шею вампирам?» «Теоретически, да», — ответил Дмитрий. «А практически вряд ли. Без нас исчезнут все фундаментальные смыслы. Человечество останется без скелета».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 Мардук Семёнович поправил Энлиль Маратович и со значением поднял бровь. Я понял, что к крыжам следует относиться с таким же почтением, как и к нему самому. Эх, вздохнул рыжий, тряся мы рукой и внимательно глядя в глаза. Что же вы такое делаете с нами, молодёжь? А что мы делаем, спросил я. В могилу гоните, сказал рыжий горько. Приходит смена, пора освобождать площадку.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 Предусмотрительный чёрт. Ну что, начинаем? Эндил Маратович окнул. Тогда запускаю халдеев, сказал Мардук Семёнович. У вас 5 минут на подготовку. Он повернулся и пошёл к дверям. Я вопросительно посмотрел на Эндили Маратовича. Маленькая торжественная часть, сказал тот. Кто такие халдеи, Митра объяснил? Да. Ну вот и хорошо. Он взял меня за локоть и повёл к сцене с микрофоном. "У твоего сегодняшнего выступления будет две части", сказал он. "Сначала тебе надо поприветствовать наших алдейских друзей". "А что мне говорить?" "Что хочешь. Ты вампир. Мир принадлежит тебе". Видимо, на моём лице не отразилось особого энтузиазма по этому поводу. Аннель Маратович жалился: "Ну, скажи что-то рад их обществу, намекни на историческую преемственность и связь времён".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 The only bush I trust is mine. Единственный куст, которому я верю, это тот, который растёт у меня между ног. Эндил Маратович сделал серьёзное лицо. Тут правда получается противоречие с тем, о чём я только что говорил, заметил он озабоченно. Фигурирует слово trust.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 Это рама игр слов, ответил он Лемаратович. А с точки зрения великой богини это просто фантомные боли. Я опять не понял, о чём идёт речь. Меня охватило раздражение. Мардук Семёнович пришёл мне на помощь. По преданию, сказал он, великая богиня превратилась в золотой дождь, примерно как Зевс в мифе о Данае. Это, как ты понимаешь, метафора. В обоих случаях божество превращает себя в деньги.